Студия «Медиа-книга» представляет Шарль Луи Монтескьё «Персидские письма» читает Вячеслав Герасимов. вступление Я не собираюсь сделать какого-нибудь посвящения и не прошу ничьего покровительства для этой книги. Если она хороша, ее прочтут и так» а если дурна, так мне и не нужно, чтобы ее читали. Я отобрал сперва только эти письма, чтобы посмотреть, как они понравятся публике, но у меня в портфеле осталось еще много других, которые я могу предложить ей впоследствии, но только с тем условием, что никто не будет знать, кто я такой, ибо я замолчу, как только узнают мое имя. Я знаю одну женщину которая ходит довольно хорошо, но начинает хромать, когда на нее смотрит. В моем труде и без того найдется довольно недостатков. Нечего мне утруждать критику, еще и недостатками моей особы. Если бы в публике узнали, кто я, сейчас бы начали говорить. Эта книга не вяжется с его характером. Ему следовало бы употребить свое время на что-нибудь получше. Это недостойно серьезного человека. Критики непременно высказывают подобные мнения, потому что для этого не требуется большого умственного напряжения. Версиане, которые пишут все эти письма, жили со мной на одной квартире. Мы проводили всю жизнь вместе. А так как они считали меня человеком как бы из другого мира, то и не скрывали от меня ничего. И в самом деле, когда люди перенесутся на такое далекое расстояние от своей Родины, у них уже не может быть секретов. Они показывали мне большую часть своих писем. Я их переписывал. Мне удалось подглядеть даже несколько таких писем, каких они бы мне ни за что сами не показали, до такой степени они были унизительны для их персидской ревности и тщеславия. Стало быть, я исправляю только должность переводчика. Весь мой труд состоял в том, чтобы приноровить эти письма к нашим нравам. Я избавил читателя, насколько мог, от азиатских оборотов и спас его от выспренних разглагольствований которые унесли бы его за облака. Но это еще не все, что я для него сделал. Я урезал длиннейшие комплименты, на которые жители Востока так же щедры как и мы сами, и пропустил бесчисленное множество мелких подробностей, которые так сильно теряют при дневном свете и должны оставаться навеки между двумя друзьями. Если бы большая часть господ, которые выпускают собрание писем, делала то же самое, их труды испарились бы совершенно. Одно меня часто удивляло. Как могли эти персиане так хорошо изучить нравы и обычаи французской нации, что узнали их иной раз не хуже меня самого? До самых тончайших подробностей. Как могли они подметить такие вещи, которые, наверное, ускользнули от внимания немцев, путешествовавших по Франции. Я приписываю это их долговременному пребыванию в этой стране, не говоря уже о том, что азиату легче изучить французские нравы в один год, чем французу ознакомиться с азиатскими в четыре, потому что французы настолько же общительны, насколько азиаты замкнуты. Обычай позволяет всякому переводчику и даже самому варварскому комментатору украшать начало своего перевода или толкования похвальным словом оригиналу, превознося его полезность, достоинство и превосходство. Я этого не сделал, и легко догадаться, по каким причинам. Одна из самых уважительных та, что это было бы очень скучно а писать об этом пришлось бы в таком месте, которое очень скучно и без того, то есть в предисловии.